Глава 11. Утро началось с такого плотного завтрака, что Наташа боялась слопнуть еще за столом. К своему ужасу она обнаружила, что всего за 10 дней прилично поправилась. Хотя прилично в ее случае было настолько малозаметно, что если бы не предательски туго застегивающаяся пуговка на джинсах, можно было сказать, что все окей. Во всяком случае, стоя утром перед огромным зеркалом в ванной, она не без удовольствия отметила, что кое-где она стала устраивать себя гораздо больше. Некоторые углы, так сказать, обрели некоторую плоть и уже не так отчаянно остро торчали в разные стороны. Еще чуть-чуть, и я буду, наконец, похожа на женщину, а не на модель подросткового возраста. А Белова мне завидует. И молодость, и худобе и даже слегка располнившей попе. Все равно завидуют Просто так подбадривала себя Наташка. На день планировался визит в очень крупную винодельню, расположенную то ли в каком-то старинном замке, то ли специально построенную для этих целей в таком сказочно-средневековом виде, Наташка из лекции экскурсовода слегка упустила. А всему виной необыкновенно прекрасный вид с небольшой площадки перед главным корпусом замка. Виноградники были чуть ниже и избегали в долину поразительно ровными лентами сочной зелени. И все же в этой геометрии не было ничего противоестественного и чуждого природе. На фоне невысоких, изрезанных уступами гор и головокружительно-высокого неба с пышными кучевыми облаками, эти линии вносили какое-то успокоение в пейзаж, делали его более гармоничным и равновесным. Легкий ветерок принес из долины незнакомые запахи, звал за собой туда, где виднелись небольшие домики. Издали они были похожи на небрежно разбросанные по траве детские игрушки. Как должно быть там прекрасно жить, внизу. В какое окно с утра не посмотри, рай. И так круглый год, всегда. А дома серость бетонная, серое небо, потому что на самом деле это тучи смога, серая жизнь, серое все. Раз за разом мысли возвращали ее туда, где она быть не очень-то и хотела. Наташка приложила руку к колбу козырьком и вглядывалась в сказочный пейзаж, будто приблизить его пыталась. «Вы с такой надеждой и призывом смотрите вдаль, что пройти мимо никак невозможно. Будь я скульптором, я бы вас воял», — услышала она ироничный мужской голос совсем рядом. Наташка внезапно залилась краской и показалось, что незнакомец подслушал ее мысленный диалог с самой собой. Она медленно опустила руку и повернулась. Перед ней стоял молодой симпатичный мужчина, заметно выше ее ростом Темные волосы, карие глаза, правильные, немного резкие черты лица. Он широко улыбался, не без интереса ожидая реакции на свою попытку познакомиться. Это было слишком очевидно. Наташка растерялась. «Я вас смутил, нарушив ваше одиночество?» – продолжал мужчина на хорошем английском. Наташка согласно кивнула и тут же зацепилась за повод начать беседу. «А вы нисколько не усомнились, что я хорошо владею английским, когда решили зайти с козырей?» «Как так?» – улыбнулась Наташка. Он тоже ответил улыбкой и, чуть наклонившись, шепотом сказал, «Я ужасный человек. Я подслушал, как вы разговаривали с моим дядей». «Георгиус, ваш дядя?» – слегка удивилась Наташка. «Именно так». «Так мы у вас в гостях?» «Не совсем. Я тоже в гостях. У моих родителей другой бизнес, не связанный с вином. А у меня – да». «Вы бизнесмен?» «Да, продаю вино в дальние страны. Могу вам продать». «Вы откуда?» «Из Москвы», – не без гордости ответила Наташка. «Разговор ведь не о смоге, а о бизнесе. Тут самое место патриотизму, долой шкурный интересы тягу к теплому климату». «Ого!» – похоже, искренне изумился мужчина. «Это чудесно. Никогда не бывал в Москве. Пригласите меня, а?» «В качестве кого?» – ошарашенно спросила Наташка. Мужчина громко расхохотался. «Вы прелесть!» Он без церемонии схватил ее за руку и поцеловал пальцы. Наташка в ужасе выдернула руку и развернулась, чтобы уйти. «Простите, я вас совсем засмущал». Мужчина кинулся вслед. Он забежал на полшага вперед, пошел задом, как будто школьный хулиган. Наташка даже слегка улыбнулась. «Правда, чистый хулиган из обычной московской школы». «Вы так упадете», — сказала она примирительно. «О, вы за меня волнуетесь, это приятно». «Можно я пойду рядом?» «Идите, вы же дома у дяди, а я в гостях. Разве надо?» – спрашивать разрешение. Они подошли к массивным дверям входа в винодельню. Дверь неожиданно легко и широко распахнулась. На пороге оказались Белова и Георгиус. А вот и она, радостно со вздохом облегчения, проворковала Белова. «А мы уже переживали. Куда ты пропала, дорогая?» «Все в порядке, я ее нашел», – неожиданно по-русски ответил племянник хозяина. «Рад видеть». Он наклонился и поцеловал предусмотрительно протянутую Беловой руку. «Ой-ой, какие мы рыцари-дамы, бог мой, сладкий сахар», – подумала слегка раздраженная Наташка. «И Белова тоже, дорогая. С какого я тебе, дорогая, стала? Тоже мне подруга». «Пройдемте», – позвал по-гречески Георгиус. «Уже обед на столе, такой праздник». Белова широко улыбнулась хозяину и повернулась к Наташке спиной. Георгиус успешно подставил ей руку, и они удалились. Мужчина пропустил Наташку вперед, снова широко и белозубо улыбаясь. «Такое ощущение, что зубов у него больше 32 двух», подумала Наташка, проходя в дверь и нарочито отстраняясь от него, хотя проем был и без того огромным, хоть винные бочки выкатывай.